Глава 12. На границе моря и земли. Скорохвата отправили на лошади к берегу, найти путяту и передать, чтобы послал людей помочь. Обережники старались выйти нехоженной дорогой к морю, чтобы не привлекать внимания. А мимо такой схватки не пройдет не то, что какой-нибудь путник, но даже простой смерть. И очень скоро чиновники Баляри Булгарии узнают о битве ущелье, а там и кто следует заинтересуется, кто это проливал кровь на земле булгарского кесаря. Обережники потеряли троих — Дровина, Ломяту и Вуефаста. Будим, Уш и Мал были несколько раз ранены, но не опасно. Серьезнее всего им досталось в ноги отстрел. Убитых врагов ободрали, стаскали в чащу, а вот что делать с табуном своих и трофейных коней, пришлось поломать голову. прибывший среди ночи путята, предложил лошадей доверить своему человеку здесь, в Булгарии. Тот их продаст, а по весне деньги привезет с южными караванами. На том и порешили. По идее, теперь следовало подумать, а какого лешего эти степняки вообще засаду устроили? Купцов ждали? Так место тут нехоженное. Значит, обережников караулили. Но зачем? Если это люди Самуила, то зачем такие сложности, если он нашел обережников? Ему достаточно было послать полсотни воев, и обережники точно бы не выстояли. Или прощальный подарок от кого из баляр с которым виделся Ваислав. Примерно это и озвучил Скорохват, когда вся ватага собралась утром у костра. «Я нашел у одного рамейские намисмы», — негромко сказал Шибрида. «И что?» — не понял Молодцов. «У многих тут эти монеты». Правда, в основном по рукам ходили арабские дирхемы, серебряные, целые и обломанные. «Золото у воинов бывает, только монеты эти необычные». «Я нашел, когда одежду вспарывал». «Дай-ка», — попросил Ваислав и покрутил над костром желтый кругляш, внимательно разглядывая. «А не все ли равно, кто на нас наскочил?» — спросил Жаворонок, почти засыпая на ходу. «Не все», — тихо ответил Ваислав. «Если это были посланцы от ромеев, значит, в Константинополе знают о нашей миссии, и Владимир тоже должен знать, что ромеям это известно, и они готовы на все, чтобы нас до Киева не допустить». «Ничто» пусть это будет мой подарок князю». Договорились. «А пока, други, поспите, до того, как солнце совсем не взойдет». Несмотря на то, что обережники выдержали тяжелое сражение, что, возможно, у них на хвосте висят ромеи и боляри Самуила, что нужно спешить как можно быстрее передать весть Владимиру, они и люди путятые потратили целый день, чтобы совершить положенный обряд. На грубо сделанный плод уложили тушу грозамила, достойного скакуна для любого воина» оружие, доспехи, пояса и часть иной добычи, взятой на врагах. Где надо, напихали соломы и хвороста и щедро смазали дегтем и смолой. На него же бережно отнесли тела павших товарищей. На закате плот оттолкнули от берега. Варяг, гридень и обережник, почитающие разных богов, уплывали на одном погребальном плоту. Ваислав, Шибрида и Айлат вместе натянули луки, пустили огненные стрелы. Плот вмиг охватило пламя развеяло мглу, вспыхнула одной большой искрой посреди темной пучины. Все посчитали это добрым знаком. А Данила не хотел ничего чувствовать и переживать. Он лишь желал, чтобы его друг Ждан встретил друзей в Ирии и помог им там обустроиться как следует. Как быстро пламя вспыхнуло, так и потухло. Экипаж лебедушки и ватага бережников каждый со своими мыслями, собрались на невеселую тризну. Холодный бриз напоминал, что впереди ждет широкое море, которое еще предстоит пересечь, зато за ним дом.